Глава четвертая Довольно, Довольно объятий Слез. Я села И тройка помчалась. Прощайте, родные, В декабрьский мороз Я с домом отцовским Рассталась. И мчалась без отдыху Слишком три дня. Меня быстрота Увлекала. Она была Лучшим врачом для меня. Я скоро В Москву прискакала. К сестре Зинаиде, милая и умна Была молодая княгиня. Как музыку знала, Как пела она, Искусство ей было Святыня. Она нам оставила книгу-новелл, Исполненный грацией нежной. Поэт Веневитинов в станции и пел, Влюбленный в нее безнадежно. В Италии год Зинаида жила, И к нам, по сказанию поэта, Цвет южного неба в очах принесла Царица московского света. Она не чуждалась артистов, Житье им было у Зины в гостиной. Они уважали, любили ее И северной звали Кариной. Поплакали мы. По душе и была решимость моя роковая. Крепись, моя бедная, будь весела, Ты мрачная стала такая, Чем мне эти темные тучи прогнать, Как мы распростимся с тобою. А вот что, ложись ты до вечера спать, А вечером пир я устрою. Не бойся, все будет во вкусе твоем, Друзья у меня не повесы, Любимые песни твоим испоем, Сыграем любимые пьесы. И вечером весть, что приехала я, В Москве уже многие знали. В то время несчастные наши мужья Внимание Москвы занимали. Едва огласилось решение суда, Всем было неловко и жутко. В салонах Москвы Повторялась тогда одна растопчинская шутка. В Европе сапожник, чтоб барином стать, Бунтует, понятное дело. У нас революцию сделала знать, В сапожнике, что ли, захотела. И сделалась я героиней дня. Не только артисты, поэты, Вся двинулась знатная наша родня. Парадные цугом кареты гремели, в свои парики, Потемкину ровне по летам, Явились былые тузы старики С отменно учтивым приветом. Старушки, статс дамы былого двора В объятия меня заключали. Какое геройство, какая пора! И в такт головами качали. Ну, словом, что было в Москве поведней, Что в ней мимоездом гостила, Все вечером съехалось к зине моей. Артистов тут множество было. Певцов итальянцев тут слышала я, Что были тогда знамениты. Отца моего сослуживцы, друзья, Тут были печалью убиты. Тут были родные ушедших туда, Куда я сама торопилась. Писателей группа, любимых тогда, Со мной дружелюбно простилась. Тут были Адоевский, Вяземский был, Поэт вдохновенный и милый, Поклонник кузины, что рано почил Безвременно взятый могилой. И Пушкин тут был, я узнал его, Он другом был нашего детства, В Юрзуфе он жил у отца моего, ту пору проказ и кокетство. Смеялись, болтали мы, бегали с ним, Бросали друг в друга цветами. Все наше семейство поехало в Крым. И Пушкин отправился с нами. Мы ехали весело. Вот, наконец, и горы, и Черное море. Велел постоять экипажем отец. Гуляли мы тут на просторе.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 Прогулки его продолжались по дням, и были всегда одиноки. Он умори, часто бродил по ночам. По-английски брал он уроки у Лены, сестры моей. Байрон тогда его занимал чрезвычайно. Случилось сестре перевесть иногда из Байрона что-нибудь тайно. Она мне читала попытки свои, И после рвала и бросала.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 Туристы его навещают, Садятся под ним И на память с него Душистые ветки срывают. Печально была наша встреча. Поэт подавлен был истинным горем. Припомнил он игры ребяческих лет В далеком юрзуфе над морем, Покинув привычный насмешливый тон С любовью, с тоской бесконечной, С участием брата напутствовал он Подругу той жизни беспечной. Со мной он по комнате долго ходил, Судьбой озабочен моею. Я помню, родные, что он говорил, Да так передать не сумею. Идите, идите, вы сильной душой, Вы смелым терпением богатый. Пусть мир наш свершится, Ваш путь роковой, Пусть вас не смущают утраты. Поверьте, душевной такой чистоты Не стоит сей свет ненавистный, Блажен, кто меняет его суеты На подвиг любви бескорыстный. Что свет, опостыливший всем маскарад, В нем сердце черствеет и дремлет, В нем царствует вечный рассчитанный хлад, И пылкую правду объемлет. Вражда умерится влиянием годов, пред временем рухнет преграда, И вам возвратятся пенаты отцов и сени домашнего сада, целебно вольется в усталую грудь долины наследственной сладость вы гордо оглянете пройденный путь, и снова узнаете радость. Да, верю, недолго вам горе терпеть, Гнев царский не будет же вечным. Но если придется в степи умереть, Помянут вас словом сердечным. Пленителен образ отважной жены, Явившей душевную силу, И в снежных пустынях суровой страны, Сокрывшейся рано в могилу. Умрете. Но ваших страданий рассказ Поймется живыми сердцами. И за полночь правнуки ваши о вас Беседы не кончат с друзьями. Они им покажут, вздохнув от души, Черты незабвенные ваши. И в память про бабки погибшей в глуши, Осушатся полные чаши. Пускай долговечный мрамор могил Чем крест деревянный в пустыне. Но мир долгорукой еще не забыл, А Бирона нет и в помине. Да что я, дай бог вам здоровья и сил, А там и увидеться можно. Мне царь Пугачева писать поручил, Пугач меня мучит безбожно. Расправиться с ним я на славу хочу, Мне быть на Урале придется. Поеду весной, поскорей захвачу, Чтоб путного там соберется. Да к вам и махну, переехав Урал. Поэт написал Пугачева, Но в дальние наши снега не попал. Как мог он сдержать это слово? Я слушала музыку, грусти полна, Я пению жадно внимала. Сама я не пела, была я больна, Я только других умоляла. Подумайте, я уезжаю с зарей, Упойте же, пойте, играйте, Ни музыки я не услышу такой, Ни песен наслушаться дайте. И чудные звуки лились без конца, Торжественной песней прощальной. Окончился вечер, не помню лица, Без грусти, Бездумный печальный черты неподвижных суровых старух утратили холод надменный и взор, что казался навеки потух, светился слезой умиленной. Артисты старались себя превзойти, не знаю я песни прелестней, той песни молитвы о добром пути, той благословляющей песни. О, как вдохновенно играли они, как пели и плакали сами. И каждый сказал мне, Господь вас храни, прощаясь со мной со слезами.